Глава четырнадцатая. Лазарь. Ожидание — это самая невыносимая пытка. Не так больно и страшно узнать правду, чем ждать и мучиться в неведении. Ксюша прислала мне самое сообщение но я не открыл его. Хотя с первых строк, что я смог прочитать, не открывая всего письма, было очевидно, что она недовольна. Это хороший знак, наверное. Но в душе словно мясорубка творилась. Все крутилось и вертелось, кричала, будто в агонии, и требовала прекратить это шоу. Но я, как мазохист, ждал приговора. А вдруг она клюнет на предложение Кира? Вдруг все мои предчувствия и глупые мысли о ней не более, чем плод моей же фантазии? С чего я, в принципе, решил, что Ксюша не такая, как все? Все женщины любят деньги, особенно когда эти деньги предлагает чертовски привлекательный мужчина, каким и являлся Кирилл. Снова закурил, надеясь, что сигаретный дым как-то отвлечёт меня от роя всевозможных мыслей. И время, как назло, тянется так, будто его специально кто-то приостановил, чтобы я помучился дольше. Звонок телефона прозвучал как гром. Я дёрнулся от неожиданности и тут же принял звонок своего друга. Ну вот сейчас я узнаю, какая же Ксюша. Стоит ли мне думать о чем то большем? Кирилл выдохнул я в трубку. «Говори, я готов услышать любую правду». «Она согласилась, да?» «Я ожидал чего угодно, но только не ругательств и криков от своего друга». «Твою мать, Лазарь, я ж тебе говорил!» «Говорил, что не нужно ее проверять, по крайней мере, не сейчас». Кир насторожился и напрягся всем существом, чувствуя, как холодеет все внутри от страха за нее. «Что произошло?» «Она упала, Лазарь, упала с лестницы, когда убегала от меня». «Прошла она проверку, прошла. Теперь ты доволен?» Тяжело осел в кресло. «Я точно кретин. Осел. Последний придурок. Ведь чувствовал же, что она другая. Скажи, что с ней все хорошо, Кирилл». Она в больнице выдохнул друг и произнес уже спокойней. Небольшое сотрясение, ушибы и еще перелом мизинца и безымянного пальца на правой руке. «Я вылетаю. Будь рядом с ней», — сказал жестко, злясь на себя за дурацкую идею с этой проверкой. «Рядом», — хохотнул издевательски Кирилл, — «да она как в себя пришла, так и говорит, чтобы я не попадал сей на глаза. Спасибо тебе, друг удружил. Твоя Ксюша теперь меня на дух не переносит. И как теперь ты будешь оправдывать меня перед ней?» «Не кричи, я разберусь», — сказал ему грубо и отключился. Набрал номер Ксюши, но, как и предполагала, она не отвечала. Сработала голосовая почта. Черт, выругался себе под нос и, не теряя времени даром, быстро покидал вещи в дорожную сумку. Одновременно позвонил своему секретарю и дал задание найти мне обратный билет на сегодня. «Ксюша, милая моя девочка, что так неожиданно вошла в мою жизнь теплым, доверчивым и ласковым котенком, а я, как грубый и неотёсанный зверь, обидел и чуть не сломал. Дурак, конченый ублюдок, так ведь нельзя». Нельзя было ее проверять. Заказал машину и пока ждал, написал ей смс-сообщение. «Прости меня, девочка, я скоро буду рядом». Я написал «Прости». Но за что я прошу у нее прощения? Ксюша ведь не догадывается, какой я мерзавец, и что это из-за меня она пострадала. И Кир тут совершенно ни при чем. Вздохнул, сжал телефон в руках чуть ли не до хруста и принял решение, что расскажу ей все. Расскажу, что я ее решил проверить, И почему я это сделал. Расскажу о том, какой была моя жизнь до, и что случилось потом. Если я желаю попробовать с ней нечто большее, чем игра, то придется Ксюшу приручать. Начать придется с доверия. Это будет сложно. Лазарь. Бросил машину на парковке. Купил цветы и быстрым шагом направился к своей девочке. А ведь она мне так и не ответила. За эти дни в моей душе зародилась какая-то неуверенность, какой-то страх. Пока это еще был зародыш, но он рос и тянул свои щупальца, чтобы поразить всего меня и уничтожить любые зачатки светлых чувств и эмоций. Мысли о Ксении, нежной девочке, которую я хочу не только телом, но и душой, не давали мне покоя. «Если через год или раньше, если я предложу ей разорвать контракт, она уйдет от меня», — тряхнул головой. Если я снова буду один, то все станет только хуже. Ощущение пустоты и страха перед будущим в одиночестве с ее появлением начало меня пугать. Будущее без этой светлой девочки представилось чередой пугающе однообразных дней, где нечего больше ждать, кроме старости, а потом и логического конца всей жизни. Вдруг почувствовал панический страх. Я знал, что Ксюша при любом моем поведении будет и дальше слушаться и подчиняться Но я этого уже не хотел. Хотел, чтобы она вела себя со мной по-настоящему, без игры и притворств. Говорила прямо, если ей вдруг что-то не понравится или, наоборот, улыбалась, если была чем-то довольна. Все могло быть проще, но мне захотелось проверить ее. Проверил. Но зато вместе со страхом ее потерять я радовался, что она не купилась, что не выбрала Кирилла. Доктора были уже предупреждены о моем приходе и с вежливыми улыбками провели до индивидуальной палаты. Стоя у двери в палату, я напряженно прислушивался, но ответом мне была тишина. От страха и волнения ныло под ложечкой. Я осторожно постучал в дверь, подождал. «Войдите!» — раздался едва слышный голос Ксюши. Ее голос сладкой патокой разлился по сердцу, но одновременно, словно выстрелом, отозвался в ушах. Я вошел и остановился в дверях, удивленно глядя на это прекрасное создание, у которого были самые прекрасные, самые грустные и печальные глаза во всем мире. Ксения глядела на меня спокойно, даже равнодушно и устала. Я отметил взглядом ее бледность, ее правую руку и тонкие пальчики, на которые наложили гипс. «Я привез тебе цветы», — произнес я глухим голосом. Подошел к кровати и положил их ей в ноги. Она молчала, и некий важный вопрос застыл в ее небесного цвета глазах. В сердце закололо от нехорошего предчувствия. Кирилл ей рассказал? Догадалась? Или, быть может, просто разочаровалась во мне? «Ты выглядишь усталым», — сказала она вдруг, встала с кровати и встала спиной к окну. «Потому что устал», — ответил ей, «устал от своих мыслей и одиночества». Она закусила нижнюю губу, а потом сказала, «Я уже хорошо себя чувствую, но меня не выписывают». Ксения. Я рассматривала его четкие и даже резкие черты лица. Шрам от ожога стал словно ярче на его побледневшем лице. Несмотря на жгучую обиду и непонимание, я чувствовала, что могла бы смотреть на Лазаря бесконечно долго. Нечто звериное, хищное было в его лице. Он принес мне цветы, красивые ароматные розы, нежнейшего розового оттенка, но я сдержалась и не стала подходить и брать их в руки, лицом взрываться в их шелковистую мягкость и вдыхать чарующий аромат. Хотя хотелось до безумия, ведь это были цветы от него. «Я уже хорошо себя чувствую, но меня не выписывают», тихо проговорила, встав у окна, подальше от прекрасных цветов и остановилась взглядом. на густых темных прядях, чуть посеребрённых на висках. Лазарь смотрел на меня пристальным серьезным взглядом, но вдруг его глаза словно потеплели. «Я заберу тебя домой, Ксения», — сказал он негромким ровным голосом. «Прости меня, девочка». Я не просто замерла, а застыла каменным изваянием, пытаясь постичь глубинный смысл его прощения. Закусила снова губо, ошеломленное тем, что вместо гнева я чувствую некое облегчение, как будто с моих плеч свалилась тяжесть, как будто я получила право на незапланированную, такую неожиданную радость. Кирилл ведь рассказал все мне. Я сказала, что слышала его слова о проверке. Он был сам не свой, что я упала, да еще и потеряла сознание, но все, в принципе, обошлось. Кир просил прощения и говорил, что Лазарь, конечно, идиот, Но он не просто так затеял эту проверку. Это значило для него очень многое, какой выбор я сделаю. А вот что именно значило, предстояло рассказать уже самому Лазарю. Я не чувствовала перед ним ни страха, ни удивления. Лазарь продолжал вглядываться в мое лицо, не делая никаких движений, не пытаясь дотронуться до меня. Его спокойное, но при этом очень взволнованное ожидание было более захватывающим, словно вот-вот что-то произойдет, Что-то переломное и очень хорошее для нас обоих. Он стоял и ждал, словно собирался с мыслями, и я решила помочь ему сделать шаг. «Я знаю о проверке», — произнесла все так же тихо. «Почему?» Его сильные руки дрогнули, губы плотно сжались. Вся поза стала похожа на сжавшуюся пружину, но Лазарь взял себя в руки, выдохнул и заговорил. «Потому что ты мне нравишься очень сильно». Гораздо сильнее, чем может показаться. За десять лет я отвык от таких чувств. Мне это словно все в новинку и, может, не поверишь, но я струсил. Я решил уехать, чтобы понять себя. Я думал, что это лишь похоть и влечение к тебе. Считал, что привычные ощущения острее обычного, но я ошибся. Я не хочу никого другого, только тебя. Но и не только в постели тебя хочу, но и в простой жизни». «Мне хочется попробовать с тобой отношения, как у нормальных людей. Но прежде чем говорить с тобой об этом, я должен был знать, что не получу удара в спину». Он тряхнул головой, словно сам себе не верил и заговорил снова. «Подумать не мог, что ты можешь пострадать от моей затеи. Прости меня, Ксения». Это было жестоко, не удержалась от упрека. я знаю. «Ты не находишь, что твое предложение о нормальных отношениях «Будет выглядеть немного странно, учитывая наш договор и тот факт, что ты заплатил мне». «Договор — всего лишь формальность. Давай не будем о нем говорить, хорошо? Мне нужно очень много тебе рассказать, а потом ты примешь решение». «Какое решение?» Он взглянул на мыски своих начищенных туфель и сказал, «Решение стать моей женщиной не только в постели, но и по жизни. Хочу знать, что ты любишь даже по мелочам». Хочу водить тебя в театры, рестораны, летать с тобой на курорты и многое другое, что делают обычные люди». Едва прозвучали эти слова, я тут же подошла ближе, протянула здоровую руку и плавно провела ей по его лицу. Мое сердце застучало от примитивного влечения к этому суровому, одинокому и невозможно несчастному мужчине, который, не отрываясь, смотрел на меня из-под полуопущенных век притягивающим, завораживающим взглядом чёрных, как ночь, глаз. Лазарь привлек меня к себе и зарылся лицом в волосы. Потом он очень бережно взял в своей ладони мою пострадавшую ладонь и поцеловал. «Больше такого не повторится никогда, обещаю тебе, Ксения». Улыбнулась ему, но при этом очень грустно. А ведь он не предложил разорвать договор. А это значит, что он продолжает играть. И я все еще кукла, которую едва не сломали. Но кто сказал, что будет легко? Я ведь и вижу и чувствую, что Лазарь — хороший мужчина. Только в голове у него живут очень большие тараканы, которых придется долго и упорно изгонять. Он захотел со мной отношения, это ведь уже хорошо, правда? А то, что он решил устроить проверку, говорит лишь о том, что он действительно боится. Боится ошибиться, боится боли и того, что второго шанса может и не быть. Как же все сложно». Но это только пятый день. О какой любви и светлых чувствах можно говорить? Такого не бывает. Это всего лишь новизна. Лазарю это и нравится. Не факт, что он мной не присытится и через год отпустит меня на все четыре стороны. Тогда что происходит между нами Сейчас.